Вопрос четвертый. Обратите, пожалуйста, внимание. Мы называем великим циклом то, что Монада совершила в Минеральном царстве в течение одного большого круга, который в нашем понимании содержит 13-7 остановок или объективных, более-менее или менее материальных миров. На каждой из этих остановок она совершает то, что мы называем «малым планетным кругом», заключающим в себе семь инментализаций по одной в каждом из семи классов этого царства. Принимается ли это в качестве правильной номенклатуры? Ответ. Полагаю, что это поведет к дальнейшей путанице. Большим кругом мы согласились называть прохождение монады от сферы А к сфере Z или G через проявление во всех И в каждом из четырех царств, как минерал, растение, животное и человек, или царство Дев, М. очень советует мистеру Синнету принять какую-либо номенклатуру, прежде чем продолжать дальше. Несколько случайных фактов было дано вам до сих пор контрабандой. Но раз вы намереваетесь действительно и серьезно изучать И использовать нашу философию пора начать работать серьезно. И то, что мы вынуждены отказать нашим друзьям в ознакомлении их с высшей математикой, не причина отказать преподать им арифметику. Манада совершает не только малый планетный круг или семь главных инментализаций, ингербаризаций, зоонизаций и инкарнаций, но бесчисленность субкругов. Или зависимых, подчиненных круговых вращений вихрей, все в семеричных сериях. Как геолог разделяет кору Земли на большие деления, подразделы, малые отделы и зоны, ботаник растения по разрядам, классам и видам, а зоолог своих субъектов по классам, разрядам и семействам, так и мы имеем наши классификации, и нашу номенклатуру. Но кроме того что все это для вас совершенно непонятно, это из-за многих томов книг Кинте и других, которые должны были бы быть написаны. Их же комментарии еще того хуже. Они наполнены самыми сокровенными математическими вычислениями, ключ к большинству которых находится в руках наших высочайших адептов. И так как они показывают бесконечность феноменальных манифестаций в косвенных проявлениях единой силы, то они сокровенны. Поэтому я сомневаюсь, будет ли мне разрешено дать вам сейчас что-либо, кроме общей или основной идеи. Во всяком случае, постараюсь сделать, что могу. Вопрос пятый. Мы понимаем, что в каждом из ваших других шести царств Монада подобным же образом совершает полный большой круг. В каждом большом круге останавливаясь на каждой из тринадцати остановок тем совершая в каждый планетный малый круг из семи жизней, по одной в каждом из семи классов, на который каждый из шести упомянутых царств разделяется, правильно ли это. И если правильно, то не назовете ли вы нам эти семь классов, этих шести царств? Ответ. Если под царствами подразумевается семь царств или областей Земли, и я не понимаю, как под этим можно подразумевать еще что-либо другое, то на этот вопрос уже дан ответ в моем ответе на вопрос второй. И если это так, тогда пять из семи уже перечислены. Первые два, а также третий, относятся к эволюции элементалов и внутреннего царства.